Глава 26. «А твое заклинание не могло сразу на дверь указать!» Баюн сидел в дверях, обвив хвостом лапы. На его морде было написано «колдунья недоделанная». Как и все представители семейства кошачьих, он был уверен в своем совершенстве. А люди, ну явно боги, создавая их, делали это спустя рукава. Я сейчас тебе на дверь укажу! Устало огрызнулась от Рада. Леший попутал завести себе этого болтливого кота. А как дверь найдем? Богдан опасливо покосился на Отраду. Как на книге нужные узоры искали, так и тут. Отрада, порывшись в сумке, достала увеличительное стекло. Хорошо, что нам не придется каждую комнату осматривать от пола до потолка. И что мы ищем? Богдан подошел к одной из стен. намек, что здесь должна быть дверь. Отрада подошла к другой. Завиток какой-нибудь, выемку. Или наоборот, бугорок. В конце концов, кто из нас наследник? Попробуй почувствовать. Баюн помогать не полез. А вдруг там ловушка какая? Ну и что, что жизни у него девять? Это не повод ими разбрасываться. Он, прищурившись, наблюдал, как Богдан и Отрада рассматривают стены, не пропуская ни единой трещинки и щелочки. Узоры разбирали на веточки и лепестки. «Ты не могла ошибиться?» Богдан рассматривал очередной цветок и не мог понять, оно это или не оно. «Могла», — просто ответила Отрада. «Думаешь, я каждый день по 10 ходов отыскиваю?» Язвительно поинтересовалась. «Ну, раз на этой стене нет...» «Найдем на следующий». Богдан не стал провоцировать спор. «Или ты на этой не заметил». Отрада же не сдерживалась. «Полки надо снять». «Лучше подставку под свечу отвинти», — посоветовал кот. «Когда тут все завалено было, это ж сколько добра вынести надо, чтобы ход открыть». «Умный, да?» — фыркнула Отрада. «Да уж и не дурак». Баюн приосанился. «Не зря же я кот, ученый!» Богдан, не дожидаясь препирательств, открутил подставку под свечу. «Ну, я же говорил!» Кот расплылся в довольной улыбке. «Да ты вообще говорливый!» Отрада навела стекло. Пришлось встать на цыпочки. Богдану с его ростом было как раз удобно. «Ну, может быть!» как-то тут не так лепестки завернуты. «Тыкай!» — Богдан протянул палец и зажмурился. «Кощей боится иглы!» — хохотнула отрада. «Ничего я не боюсь! Ой!» — Богдан скривился. «Неприятно, когда в тебя так тычут!» «Прикладывай палец!» — скомандовала отрада и сама потянула руку Богдана, припечатывая палец к стене. Почти сразу за их спиной раздался скрежет, Будто огромные камни терлись друг о друга. Все трое повернулись на звук. Идеально подогнанные камни сдвинулись внутрь и теперь уходили вверх, открывая ступени. По бокам от лестницы, убегающие вниз, один за другим вспыхивали магические факелы. он был твой предок!» — от Радо почувствовала страх и благоговение. «Я о таком только читала!» А почему у меня нет колдовской силы? Богдан тоже не спешил сунуться в проход. Может, запечатали, а может, нужен какой-то ритуал? Отрада развела руками: Я ж обычая Фрода Кощеев не знаю. Да я вообще думала, что кощей не настоящий. Вдруг тебя надо выкупать сначала в воде кипучей, потом в воде студионой, а потом через костер прыгнуть. Сама выдумала. Богдан недоверчиво прищурился. От чего же?» — Отрада хитро улыбнулась. «Есть такой древний способ омоложения и обретения силы». «Только ни у кого не получилось», — сдал всю интригу Баюн. «А были те, кто пробовал?» Богдан был в шоке. Кот и Отрада кивнули. «Жуть!» «Ну что, встали соколики!» Кот заглянул в проход. «Али струсили!» «Не будем показывать пальцем, у кого девять жизней», — с намеком произнесла отрада. «Ладно уж», — Богдан первым шагнул в проход. «Мое наследство же, а Авоси не убьет». Но ему было страшно, хоть и пытался этот страх скрыть. Но если не пройдет этот путь, не узнает ничего. Богдан сделал шаг, второй, и остановился на краю лестницы. Она уходила далеко вниз. «Вы можете остаться здесь», — сказал Отраде и Баюну, а сам начал спуск. «И пропустить все интересное?» — Отрада шагнула следом. «Как я брошу эту непутевую! вздохнул Баюн. «Старая корга мне потом жизни не даст». Втроём они спускались все ниже. Казалось, конца этой лестницы не будет. Факелы зажигались все дальше и дальше, пока не разбежались в стороны. И вдруг ярко вспыхнула люстра под высоким сводом потолка. «Ох!» — прижав ладонь к груди, отрада прислонилась спиной к стене. «Тебе плохо?» Тут же кинулся к ней обеспокоенный Богдан. Дать тьфу тебя!» — отмахнулась девушка. «Это же полный восторг! Богдан! Ты только посмотри!» У отрады открылось второе дыхание. В одно мгновение она преодолела последние ступени — и рванула к книжным шкафам. «Да такой библиотеки даже у нашего царя нет!» Отрада благоговейно касалась кончиками пальцев пыльных книг. «А приборы?» Махнула рукой в сторону длинного деревянного стола, уставленного стеклом разной формы и цвета. «Небесная сфера! Карта мира!» Она бегала по огромной лаборатории в полном восторге. Модные платья и украшения не могли бы ее так обрадовать. «Ой, я просто не могу! Ну, какая красота!» Восторгалась она каждой вещицей. «Это же мечта, а не лаборатория! Да тут есть такое, что уже ни за какие мешки золота не купить!» Я бы почитал родовую летопись. Богдан подошел к началу книжных шкафов, опоясывающих три стены от пола до потолка. Книг были сотни и сотни. «Что мне эти склянки? Я и пользоваться ими не умею!» «Тут такое богатство!» — отрада сложила ладони у груди в умилении. «Это не просто склянки, на многих чары. Да такой набор чуть ли не казну стоит! Или две!» «Хм?» — Баюн тут же оказался у стола. «Тут их так много, что парочку вполне можно взять себе!» «Ничего мы брать не будем!» — пресекла его попытки отрада. «Богдан!» — она вернулась к шкафам когда много книг их сортируют. На одну полку или в один шкаф собирают книги одного направления. О травах — в одну стопку, о животных — в другую. Колдовство бытовое отдельно, колдовство стихийное отдельно. Так что давай искать. Я начну тогда с той стороны. Богдан указал на шкафы в другом конце. Книги нашлись на верхнем ярусе. Одна к другой стояли увесистые тома, с летописью рода Кощеева. «Мы за неделю это не перечитаем», — отрада принимала книги из рук Богдана. «Сколько же существует твой род?» Оказалось, род Кощеев такой же древний, как и род Ягушинских. Богдан и отрада начали с первой книги. И как род Як пошел от богини Тары, полюбившей смертного мужчину, так первому в роду Кощеев Сам Перун даровал силы колдовские. Со страницы книги сурово смотрел первый Кощей. Седой мужчина с резкими чертами лица, очень похожий на Богдана. Он помог Перуну и за свою храбрость и ум получил награду. И с тех пор стал род Кощеев набирать силу. Умом да смекалкой собирали богатство, браком укрепляли положение». Умелые воины, храбрые и верные, служили царям, пока не женился внук первого Кощея на княжне по большой любви, и старый князь передал трон ему. Приумножали Кощеи богатство и земли, занимались колдовством, не давали в обиду ни людей, ни нечесть всякую. Другие князья и даже цари были не против породниться с ними. Отрада и Богдан листали страницу за страницей, Разглядывали портреты предков, их жены, детей. «У Кащая первым всегда сын рождался», — заметила закономерность Отрада. «А у Егушинских всегда только девочки. Уже несколько поколений рождается только один ребенок, хотя раньше бывало и больше детей». Пролистав первую книгу, взялись за вторую. Внимательно прочитать все Богдан хотел позже. «Сейчас бы в общем разобраться». «Смотри, всегда было детей трое, а то и четверо». Богдан на одном из разворотов нашел древо рода, а потом только один. «Совсем как у нас?» — кивнула Отрада. «А почему? Даже бабуля не знает». «Если тут ничего не написано, то и не узнаем». Богдан листал книгу дальше. Правда, что им открылось, как обухом по голове обоих ударило. «Да не может того быть!» — Отрада смотрела на строчки и не могла поверить написанному. «У нас никто о таком не рассказывал». «Я б тоже о таком не рассказал», мрачно проговорил Богдан. «Твоя прабабка постаралась». «Но...» от рада дар речи потеряла. Беспомощная смотрела на Богдана, совершенно растерянная. «У нас о их никто знать не знает». «А я всегда говорил, что еги все с характером», влез Баюн. Он тоже смотрел в книгу «Ученый же кот». До да старой Карге, до да такого коварства еще жить и жить!» Страшную правду было принять тяжело. Ведь одна из як обрекла оба рода из-за неразделенной любви. Далекая прабабка от Рады влюбилась в предка Богдана. Но тот был безум ума от своей невесты. Отказал Гиге, а та не простила. «Страшна женщина в ревности» а уж ведьма тем более, наслала страшное проклятие, чтобы у Кащеев детей больше не было, чтобы род прервался, чтобы рыдала молодая жена, а отвергнувший Ягу кощей ничего поделать не смог. Да вот Кощей были чародеями не хуже Яг, а еще боги-покровители разозлились и изменили проклятие, совсем обернуть вспять не смогли, так зла была Яга. И стало с той поры в каждом роду рождаться только по одному ребенку, у кошев мальчик, у ягушинских девочка. Однако, отрада схватилась за голову. Как же так? Она боялась смотреть Богдану в глаза. Так нас хотела извести, прошепел он, что и свой род не пожалела. Ужас!, отрада закрыла глаза и заплакала. Она совсем не ожидала открыть в этом замке тайны своей семьи. Я тоже немного в шоке. Богдан обнял рыдающую девушку, прижал к себе. «Пробабка молодец, ничего не скажешь. Устроила так устроила». Отрада ревела долго и со вкусом, пока нос не заложила. «А как, как снять проклятие? Там не на на написано?» Едва выдавила из себя. Нет, ответил Богдан. Но я не все просмотрел еще. Об этом должны узнать мама и бабушка. Отрада еще раз хлюпнула носом. Может, все вместе мы что-нибудь придумаем? Я пока детьми обзаводиться не спешу. Неловко пошутил Богдан, желая ее успокоить. Сначала бы с наследством разобраться. Да-да, отрада вытерла нос рукавом. Давай дальше смотреть. Они с азартом принялись листать книги дальше, пока не нашли продолжение «Древорода», хотя это уже была всего лишь ветка. И последнее было написано торопливо. Писала мать Богдана, и теперь уже беззвучно плакал он. «Любимый мой сыночек, верю, ты найдешь дорогу к дому, кровь Кощеев выведет тебя. Моя душа рвется на части от того, что мне нужно совершить». Отдать тебя, мою кровиночку, чужим людям. Но другого способа спасти тебя я не знаю. Только спрятать так, чтобы никто не догадался. Потому как меня найдут, как нашли отца твоего. Если ты это сейчас читаешь, знай, мы больше жизни любим тебя». Отрада после этих строк разрыдалась еще больше. А ветка оканчивалась последним плодом яблока, в котором неаккуратно, в торопях, было выведено Ярослав Константинович Кощеев.